Эпилог. Богатур Лобо. Апартаменты Богатура Лобо. 27-й день, 6-го месяца, вторница, полдень. Было чуть за полдень, когда бак с бутылкой Ардуси в незабинтованной руке выбрался на террасу. Рыжий кот, нареченный вчера вечером судьей Ди, с независимым видом истинного владельца квартиры, последовал за ним. В конце концов, одно другому не мешает, ведь нельзя же исключить, что судья Ди, знаменитый танский сановник Ди Жень Дзе, и впрямь был дальним предком бага по мужской линии. Ветер за ночь утих, и темные тучи сделались светлыми облаками, насыщенными светом невидимого, но явно близкого солнца. Голова бага еще оставалась немного тяжелой, но на душе было так спокойно, мягко и благостно, будто ее до краев заполнили подогретым оливковым маслом. Трижды за это утро он пытался сходить в чат Мэйли, и трижды ему не хватало духу. «Сейчас, наверное, она еще в дороге», — думал он поначалу, «а сейчас, наверное, отдыхает после многочасового перелета». А в третий раз он подумал, «И что я ей скажу?» Но когда-нибудь, когда-нибудь вскоре он увидит ее милый смайлик и напечатает «Здравствуй, Мэйли! Как поживаешь?» И она ответит так же просто «Привет, Джучи!» «У меня все в порядке, а ты как?» И, наверное, до тех самых пор, покуда демократизация в Ордусе не достигнет потребной высоты, они оба будут смиренно и уважительно друг другу делать вид, что никогда не встречались. С тяжким вздохом Бак опустился в плетеное кресло и отхлебнул из бутылки. И тут понял, что за ним наблюдают. На соседней террасе, притаившись за густыми стеблями благоуханного плюща, стоял Сюцай Елюй. Поняв, что он замечен, Сюцай смущенно вышел из своего нехитрого укрытия и почтительно поклонился. — Доброе утро, преждерожденный! — робко проговорил он. — Простите, что посмел потревожить ваш отдых. Я не нарочно Бак молчал, глядя на юнца из-под лобья. Судья Дии вышел вперед и пристально уставился на Суцая, раздраженно дергая хвостом. «Вчера я видел вас по телевизору», — сказал Елюй. «Вы спасли крест Сысоя и в одиночку расправились с двумя бандами». В лице Суцая впервые было что-то человеческое. Бак почувствовал, как его обычная неприязнь к этому человеку начала испаряться без следа. «Я хотел бы стать похожим на вас», — тихо сказал Елюй и потупился Бак молчал. «Вчера ночью, — заторопился Илюй, — я, размышляя о вашем подвиге, не мог уснуть. Я вышел на террасу и в прорезях несущихся туч наблюдал луну. Она уже на ущербе, но все равно она была прекрасна. И это серебрящаяся кайма на тучах, обрамляющее ее сияние, у меня захватило дух». Бак простер в сторону Сюцая забинтованную руку и сказал «Иди, созерцай и впредь». «Эй, «Не греши, то есть эй, не шуми», — судья Ди одобрительно зевнул.